Марина Андреева. 400 страниц моих надежд. Глава 1. Экскурс в историю. Я Людмила Арефьева, или просто Мила, автор нескольких десятков романов в жанре фэнтези. Мои произведения нельзя назвать добрыми, рюшечек и любви в них нет от слова совсем. Но, несмотря на это, они пользуются популярностью как у читателей, так и у издательств. Сюжеты рождаются внезапно, полностью сформированные. Остается лишь занести все в файл компьютера, вычитать на предмет опечаток и вуаля. Новый роман выходит в тираж, читатели раскупают книги, издатели довольны моей продуктивностью, а я уже строчу очередную нетленку. Так и жила, пока прометчиво не поспорила с мамой, пообещав, вопреки обыкновению, ввести в новый роман романтическую линию и обязательно завершить его хэппи-эндом. Казалось бы, ерунда, но дернуло же меня поклясться именем своего муза. Кто же знал, что он не миф, а автор, бог, создающий параллельные реальности? Осерчал муз, и, желая проучить, лишив права влиять на события, потребовал ввести в сюжет любовь, а финал – хэппи-энд. И забросил меня в мой же свежесозданный мир – Рестанг, где женщины априори твари бесправны. Еще и вселил в тело едва достигшей совершеннолетия невинной девице меня меняющую любовников как перчатки и не верящую в любовь еще и в магическую академию затолкал пригрозив если учебу не потяну окажусь по местным обычаям в гареме без малейшего шанса вернуться в привычный мир жизнь в академии напоминала кошмар учеба учеба и еще раз учеба хронический недосып вечные придирки вертонгов одногруппников относящихся к высшей расе населяющей этот мир Благо, хоть появились друзья. Один из них — Поль, симпатичный, но слишком заносчивый, что не мудрено, все же сын первого советника Его Величества. Кто бы мог подумать, что он в итоге станет моим мужем? Чего мы только вместе не пережили? А началось все с того, что он пригласил нас с ребятами погостить на каникулах в его родовом замке, располагавшемся неподалеку от Академии. По пути туда я обрела Лероса. Этот такой вид демонов-метаморфов, вообще-то, смертельно опасный для людей. Очаровывая жертву, Леросы питаются ее жизненной энергией, постепенно отправляя своего донора за грань миров. Но случались и исключения, когда он и избирали себе спутника жизни, становясь верными, мудрыми и отважными союзниками. Таковым для меня и стал Ворон, как я назвала своего Лероса. Замок друга нас безмерно впечатлил. Стоял он на многокилометровой отвесной скале, возвышающейся над окружающей долиной. Да и сама конструкция замка с его огромными окнами, дверями, безмерно высокими потолками поражала. Правда, не чувствовалось в нем уюта, повсюду только холодный камень и строго функциональная мебель. Ни тебе шторок, ни ковров и даже картин почти нет. Зато неподалеку имелось волшебное озеро с горячими источниками, в котором мы купались в разгар зимы. Родители Поля жили в столице, где и работал его отец, а тут, в «Драконьем гнезде», как назывался их замок, нас уже ждали его сестра Сэла и двое братьев. Винс старший и младший Шелт. Последний сразу же начал недвусмысленно меня домогаться, не давая прохода. Я не знала, как отделаться от этого прилипалы. Еще и Поль злился, замечая поползновение брата, но это все еще были цветочки. Оказалось, что их род берет начало от некогда правившим миром расы драконов, ныне истребленных и очерненных в переписанной победителями истории. В семье поля сохранился артефакт оракул, избирающий достойных обрести способности к древней магии и возможность расправить крылья. Случайно я узнала, что мой товарищ — дракон. По законам Рестанга представители этой расы подлежат немедленному истреблению в случае обнаружения, а их укрывательство — карается очень строго, но у меня и мысли не возникло выды друга. Обычно крылатые пребывают в человеческом обличье, скрывая свою истинную сущность. Но существует одно условие. В течение полугода с момента обретения дара дракон должен найти свою избранную, также указанную оракулом. В этот срок девушка должна стать его женой и полюбить. Именно ее чувство становится сдерживающим фактором, позволяющим дракону приструнить свою сущность. Я об этом условии, конечно же, не знала, и, по иронии, судьбы оказалась избранной поля. Вот только сроки поджимали, а отношения у нас не очень-то ладились, и тогда парень ворвался в мою спальню и… едва не изнасиловал, в процессе успев обманом застегнуть на моем предплечье брачный браслет, что в этом мире приравнивалось к нерасторжимому браку. Шок, нервы, а может, просто всплеск гормонов, но мы в тот же день стали мужем и женой в полном смысле этих слов. Весть о противозаконном заключении брачного союза в миг донеслась до столицы, и нас с мужем призвали обратно в академию, куда нагрянул глава совета магов собственной персоной, выдвинувший законодательно обоснованное требование стать отцом моего первенца. Дело в том, что правящий императора должность не наследная, а избирательная, но не народом, а, опять же, артефактом. Основной критерий отбора – правопреемник должен являться первенцем магически одаренной женщины. держащие в своих руках власть Вертонге не желали, чтобы на трон взошел обычный человек. А потому был введен закон, гласящий, что женщина, пробудившая в себе магический дар, должна родить первого ребенка от избранного советом магов мужчины, после чего свободно распоряжаться своей жизнью. Раньше я была согласна на такой исход. Все лучше, чем попасть в горе. Но теперь... Теперь надо было как-то выкручиваться, и нам повезло. Благодаря заступничеству педагогов и ректора Удалось добиться отсрочки до окончания академии, объяснив это тем, что я вообще могу попасть под отчисление, и тогда буду лишена магии. А пока гарантом того, что я не смогу зачать от мужа, должен был стать амулет, вживляемый в тело женщины и подзаряжающийся от ее магической силы. Для вживления оного меня отправили в столицу, где я заодно должна была пройти практику в Королевском дворце. Очутившись, в столичном доме родителей Поля удивилась, встретив Шелда, младшего брата моего мужа. Парень в очередной раз накинулся на меня и едва не убил. Спасло только то, что моя служанка, заметив странное состояние парня, догадалась позвать на помощь владельца дворца. В результате я стала свидетельницей суда, где обвинителем выступал глава рода, а обвиняемым — брызжущий слюной безумец, в коего превратился Шелт. Но в тот момент мы даже не представляли, насколько глубока вина этого предателя. Тем временем все чаще мои мысли витали где-то там, рядом с полем. Я понимала, что выбора у меня теперь нет, и для выполнения поставленным музом задачи надо добиться того, чтобы муж меня полюбил. Но как это сделать, если между нами расстояние? И еще возникали сомнения, а хочу ли я обратно на Землю? Ведь обратной дороги уже не будет. А тут у меня появились друзья, муж, лирос. И магия, о кой на Земле и мечтать даже не стоит. Вживление амулета сорвалось. Что маги только не делали, тот ни в какую не желал подзаряжаться. Причина — либо беременность, но целители эту версию отвергли, либо мое бесплодие. Эта новость ограждала домогательств жаждущего стать отцом моего первенца главы совета магов. Но Полю нужны наследники. Меня пугала мысль, что он станет искать себе другую, более полноценную женщину. Ведь при таком раскладе добиться его чувств будет непросто, а может и нереально. На фоне всех этих событий полным ходом шла практика. Задание, данное куратором шокировало. Убрать пыль, рассортировать книги и привести в порядок картотеку библиотечных формуляров. Будто я не студентка магической академии, а домработница. Помог, как ни странно ли, Рос. Отыскал книгу по драконьей магии, и вот чего никак не ожидала, так это того, что она мне подчинится. Ведь не дракон я ни разу. Но благодаря полученным... Из запретных талмудов знанием, мне все же удалось уложиться в сроки и выполнить поставленное куратором задание. Во время одной практики я случайно стала свидетельницей разговора главы Совета магов с королем. Речь шла о полученных откуда-то сведениях насчет связи семьи моего мужа с драконами. Тут же выяснилось, что, во-первых, одна из наших подруг на самом деле лазучица представлена к полю, чтобы добыть доказательства виновности представителей рода де Ларго. а, во-вторых, Шелд, как оказалось, был рожден от все того же главы Совета магов. Зная, что не является прямым потомком рода, этот предатель сливал информацию своему физиологическому отцу. Думается, Даркор де Ларго, отец Поля, сто раз пожалел о том, что поддался на уговоры жены и смягчил причитающиеся приемному сыну наказание, назначив ему вместо казни ссылку. Но, главное, осведомлен – значит вооружен. Именно так и получилось. Шелд на тот момент уже был изолирован, а лжеподружка дезинформирована. И в тот момент, когда, сходя с ума от волнения за поля, я поняла, что влюбилась, в глазах потемнело, и я очутилась дома, на земле. Условие муза было выполнено. Там, на Рестанге, можно было сказать, что герои жили долго и счастливо. Вот только мне здесь было настолько тоскливо, что хотелось на стены лезть. И вот сидим мы с мамой на кухне, пьем зеленый чай с мятой, обсуждаем мой спонтанный отпуск, которым я прикрыла свое отсутствие. Заговорили и о приключениях моей героини из последнего романа, а по факту моих, там, на Рестанге. В душе полный раздрай. Вроде бы я и рада видеть маму, рада и тому, что вернулась. Немного коробит необходимость врать, что все это не более чем вымысел, и подвигло меня на фантазии чудесно лесное озеро, возле которого якобы располагалась база отдыха, где я и пропадала целый месяц, не давая себе знать. Распинаюсь о том, как это чудесно, оказаться порой в полном отрыве от цивилизации, в месте, где нет ни телевизоров, ни интернета, и даже мобильный не ловят. И в этом я хотя бы не вру, ведь там действительно ничего подобного не было. Зато был Поль, был Ворон. От этих воспоминаний невыносимо тоскливо становится. Хочется вновь вдохнуть полной грудью в воздух рестанга, погладить шелковистую гриву Ворона, ощутить на своем теле ласковые руки Поля, услышать его голос.